Глава 27. Самые мрачные моменты. Мы с тетей Эвой в полном молчании поужинали луковым супом, и я вернулась в постель, где читала Жуля верно, пока у меня не смежились глаза. Мне снились маленькие мальчики, игравшие на гробах перед домом могильщика. Мухи жужжали вокруг их коричневых фуражек, они карабкались на четыре зловонных гроба, делая вид, что выслеживают немцев». На этот раз они распевали детскую песенку о шестипенцевике. Король был в казначействе, деньги считая, королева в гостиной, хлеб с медом поедая. Служанка в саду трудилась на износ, когда спустился черный дрозд, я откусил ей нос. Я вздрогнула и проснулась, потому что мне снова почудилось, что у меня на груди сидит птица, наблюдая за тем, как я сплю. Я повернулась на бок, моргнула, но в моей освещенной тусклым светом масляной лампы спальни не было никого и ничего. Ничто не пыталось расплющить мои легкие, мешая им свободно вдыхать и выдыхать воздух. Фотографии Стивена спокойно и неподвижно висели на стене напротив. И все же воздух горел его присутствием. Я услышала звук. Что-то мокрое хлюпнуло на простыню у меня за спиной. Я плотно зажмурила глаза. Мне было страшно оглянуться, потому что за открытым окном не слышалось звуков дождя, а значит, крыша протекать не могла. Я насчитала еще пять капель, прежде чем позади меня послышался удрученный голос Стивена. «Пожалуйста, оставь меня у себя. Я больше не могу этого выносить». Я продолжала лежать с закрытыми глазами. «Мы скоро со всем этим разберемся, так что ты, наконец, сможешь обрести покой. Може, очень близко» и я себя не убивал. «Знаю, они меня убивают». «Знаю». Я зажмурилась еще сильнее. Какая-то теплая жидкость просачивалась сквозь простыни, и моя ночная соручка уже была абсолютно мокрой, но я продолжала говорить с ним, борясь со страхом. «Стивен, тебе не кажется, что одна из черных птиц похожа на твою мать?» «Еще три капли». «Что?» «Когда тебя травят, твоя мать тоже там?» «Нет». «Ты уверен?» «Ее там нет. Как насчет твоего брата и кузена?» «Это черные птицы. Огромные злобные существа. Я вижу их клювы. Огромные светящиеся ножницы, способные изрезать в клочья. Ты все время так говоришь, но я не понимаю. Мне нужно прикоснуться к тому месту, где ты...» «Нет, они разорвут тебя на куски. Шел, не смей близко подходить к этой кровати. Ты их увидишь». Я хочу их увидеть. Я хочу знать, кто это с тобой сделал. Пожалуйста, не надо. Он так вздрогнул, что даже матрас качнулся. Не ходи в мою комнату. Поклянись мне, что ты этого не сделаешь. Тогда скажи, что мне делать. Я не могу оставить тебя рядом. Это страшно, опасно. Я не могу этого сделать, Стивен. Мои глаза наполнились слезами. Я должна тебя отпустить. Закрыв лицо дрожащими пальцами, я расплакалась. Стивен тоже плакал. Я слышала, как он вздрагивает и шмыгает носом у меня за спиной, что заставляло меня рыдать еще отчаяннее, уткнувшись лицом в подушку. «Не надо!» Его голос сорвался от плача. Шел, прошу тебя, не плачь! Я должна была остановить тебя в тот день и не пустить на войну! Я должна была что-то сделать!» «Ты ничего не могла сделать!» Я уже подписал бумаги и должен был ехать. У нас должен был быть шанс снова быть вместе. Ты не мог умереть. Я потеряла все, что у меня было. Слезы текли на подушку под моей щекой, пока она не промокла насквозь. А липкие теплые капли, падавшие на кровать у меня за спиной на простыни, затекали мне под левый бок. Я откашлялась, пытаясь говорить спокойно. «Стивен, ты ранен?» Он снова шмыгнул носом. У меня очень болит голова. Я промокнула глаза уголком стеганого одеяла. Сейчас я встану с постели. Буду двигаться очень медленно. Не отпускай меня. Я еще не готов. Я просто хочу встать, чтобы увидеть, как ты выглядишь. У меня будто кровь в жилах застыла. Чтобы подняться с кровати, мне пришлось преодолеть невыносимую тяжесть его печали. Но мне это удалось. Я выпрямилась. Неслышно переступая ногами, я обернулась и встала лицом к нему. «О, Стивен!» Я зажала себе рот ладонью и снова разрыдалась. Кровь, густая и темная, почти черная, запеклась на его лице и рубашке. Я даже не могла разглядеть его глаза и рот, лишь разбитую голову. Он сидел, сутулившись, прислонившись спиной к стене, прижимая ладонь к левому виску, но алая струйка продолжала сочиться сквозь его пальцы, лужей собираясь на моих простынях. У меня подкосились ноги. Я упала на колени, и, опустив голову на коврик, пыталась отогнать черные точки перед глазами. «Слишком поздно». Услышала я его голос, будто в тумане. Мне стало дурно. «Они здесь». Темнота поглотила меня прежде, чем я успела увидеть, кто такие они. Часы внизу пробили полшестого утра. Я открыла глаза и еще несколько минут лежала на полу, собираясь силами. Затем я с трудом поднялась, покачиваясь, как новорожденный олененок. Стивен исчез. Моя пустая постель выглядела чистой и белой. На ней не было ни единого пятна крови. Но я помнила, как он выглядел. Спотыкаясь, я вышла в темный коридор и, держась за стену, добрела до приоткрытой двери в спальню тети Эвы. «Тетя Эва, можно мне пока поспать с тобой?» Она не ответила, поэтому я вошла в неосвещенную комнату. «Тетя Эва...» От ее кровати доносились странные хриплые вздохи, как если бы она плакала, пытаясь сдерживать рыдание. «Ты его слышала?» – спросила я у нее. Переступая ногами по невидимому в темноте полу, я подошла к ней. «Ты поэтому плачешь. Прости. Я пытаюсь его отпустить. Я знаю, что мне придется это сделать». Она продолжала дышать все так же странно. У меня внутри все оборвалось. Эти звуки уже не походили на всхлипывание. Она дрожала. «О, нет!» Я бросилась к ее тумбочке и чиркнула спичкой. «Боже мой!» Она свернулась в комочек под одеялами и дрожала так, как если бы все одеяла мира не были способны ее согреть. Ее лицо было пунцово-красным, и мокрые от пота волосы прилипли к щекам и губам. Глаза смотрели в пустоту. Я закрыла рот и нос ладонью в попытке защититься, хотя микробы с таким же успехом могли быть на моей коже, как и роится в воздухе. Догорающая спичка обожгла мне пальцы, поэтому я ее задула и зажгла еще одну, а затем приподняла стеклянную колбу ее масляной лампы, чтобы зажечь фитиль. Грипп проник в дом. Просипела она. «Уходи, пока он не настиг и тебя». То, как она говорила о гриппе, как если бы он был одной из черных птиц Стивена, заставило меня похолодеть от ужаса. «Тетя Эва, я должна тебе помочь». «Уходи». Я прижала ладонь к ее лбу. «У тебя температура выше, чем у спички, которая меня только что обожгла». «Не прикасайся ко мне». Она попыталась оттолкнуть мою руку. «Собирай свои вещи и уезжай, пока он и до тебя не добрался. Мне больше некуда идти». «Уходи. Уезжай. Убирайся прочь из этого дома». Она зажмурилась от мучительного приступа дрожи, сотрясавшего ее так же, как Мэй Тейт, бившуюся в конвульсиях на полу нашего кабинета английского языка. «Я приготовлю тебе чай и луковый суп». «Уходи!» Она произнесла это с такой силой, что заставила меня отскочить от кровати. «А кто тебе позаботится?» «Это не имеет значения. Я не могу предстать перед твоей матерью и сказать ей, что позволила тебе умереть». «Она никогда меня не простит. Она хотела, чтобы ты жила». Мучительная гримаса исказила ее лицо. «Уходи! Уходи!» Я пятясь вышла из комнаты, не понимая, как мне быть. В любую секунду я могла рухнуть на пол в точно таких же конвульсиях. В считанные часы моя жизнь могла оборваться, и Стивен никогда не освободился бы. Но я не могла оставить свою тетю. Я не могла не попытаться сделать все возможное, чтобы ее спасти. Накануне ареста отца я прочла статью об одной женщине из Портленда, которая вылечила от гриппа свою четырехлетнюю дочь, на три дня засыпав ее сырым луком. Мать кормила ребенка луковым сиропом, с ног до головы погрузив ее в груду жгучих луковиц». Папа тогда еще заметил, совсем как цыгане, которые вешают над дверью чеснок, защищаясь от дурного глаза. А я изумленно покачала головой. Но та девочка из Портленда выжила. Она осталась в живых. Мать ее спасла. И я могла спасти тетю Эву. Я бросилась вниз, включила главный газовый клапан у задней двери и принялась зажигать настенные лампы на кухне. Свет рассел темноту в этой холодной застывшей комнате. Груда доставленных накануне луковиц лежала в ящике на полу кухни. Из дюжины оставалось одиннадцать штук. Я бросила три луковицы на рабочий стол. Ножи. Я хлопнула себя по лбу. Она спрятала все кухонные ножи. Я бросилась обратно наверх в комнату тети Эвы. Где кухонные ножи? Уходи. Мне нужно нарезать лук. Где они? Футляри скрипки Ульфрида. Я не вижу никакого футляра. Я дернула себя за волосы. «Где он?» «Под кроватью», – простонала она, борясь со спазмами. «Здесь так холодно. Почему в Сан-Диего так холодно? Здешний климат должен был вылечить Юилфрида». «Я принесу тебе еще одеяло. Я быстро». Я выбежала из комнаты и сдернула со своей кровати свои одеяла, и стеганное одеяло бабушки Эрнестины. Протащив все это по коридору, я укрыла ими подрагивающее тело тети Эвы. — Вот так. Сейчас ты согреешься. — Яльд. — Холодно. Немецкий. — Что? Не поняла я. — Яльд. — Тетя Эва, я не понимаю, что ты говоришь. — Дейскальд. — Очень холодно. Немецкий. — Ты говоришь по-немецки? — Не говори по-немецки, мы решили, Прошептала она, преодолевая озноб. — Тебя арестуют. — Айскальд. — Тюрьма. Тюремное заключение. Немецкий. «Мне нужно найти ножи. Где этот чертов футляр?» Я рылась в коробках и обуви под кроватью. «Вот он! Черт! Я вижу, ты очень надежно хотела их спрятать!» Я щелкнула замком изящного кожаного футляра. Ножи и ножницы лежали вокруг изготовленного из вишневого дерева корпуса скрипки. Я схватила большой нож, случайно зацепив одну из струн, и вернулась вниз, подгоняемая страхом не успеть и даже не чувствуя усталости от столь раннего подъема. Я торопливо крошила золотистые луковицы, стараясь не отрубить себе большой палец. Сунув немного лука себе в рот, я высасывала из него жгучий сок, чтобы не позволить собственному телу сдаться на милость болезни. Слезы застилали мне глаза. «Минуточку. Зачем я его режу?» Я выплюнула лук изо рта. Тетю нужно в него погрузить. Бред какой-то. Что же мне делать? Я мерила кухню шагами, теребя волосы с такой силой, что у меня начинала саднить кожа головы. Ладно, из уже нарезанных луковиц я сделаю суп и сироп, остальные разрежу пополам, чтобы сильнее пахли. Этими половинками я ее обложу в кровати. Ее ступни... проклятие! Я забыла взглянуть на ее ступни! Я в очередной раз, запыхавшись, взлетела наверх. Откинув край всех одеял с ее ног, я упала на колени, радуясь виду ее дрожащих белых ступней. О, слава богу, они не черные. И тут же вспомнила предостережение из газет. Некоторые жертв гриппа умирают в первые же несколько часов. Некоторым удается протянуть несколько дней, пока их не убивает воспаление легких, и помочь им невозможно потому что их лёгкие заполняются удушающей жидкостью с примесью крови. Тётя Эва в приступе жуткого хрипящего кашля и за её носа прямо на наволочку полилась кровь. «Откуда столько крови?» Я промокнула ей нос платком, но кровь не останавливалась. «Изо всех сил зажми этим ноздри. Я схожу за луком. Мы должны тебя им накрыть». Я снова бросилась бежать, и в такт топоту моих ног у меня в голове зазвучали слова из письма отца. Человеческие существа даже в самые мрачные моменты всегда находили наибольшую силу в себе. Эта фраза подстегнула меня, и я влетела на кухню. Человеческие существа даже в самые мрачные моменты. Я мощными ударами ножа рассекала луковицы. Всегда находили наибольшую силу в себе. Я шуршала луковой шелухой в мешочке, сделанном из подола моей ночной сорочки. Человеческие существа даже в самые мрачные моменты всегда находили наибольшую силу в себе. Я сбросила с тетей одеяло. «Нет», — закричала она, — «слишком холодно. Яльд! Яльд! Я засыплю тебя луком. Ты бы сделала для меня то же самое, и ты это знаешь». Я положила половинки луковиц на верхнюю часть ее тела. Она лежала, поджав колени к животу, отривисто кашля и дрожа. Кровь снова хлынула из ее носа, на этот раз еще более мощным потоком. Я снова ее вытерла и сменила ей наволочку, которая уже через пять секунд снова была залита кровью. Я попыталась дать ей аспирин, чтобы сбить температуру, но она его вырвала. Надо вызвать врача. Человеческие существа даже в самые мрачные моменты всегда находили наибольшую силу в себе. Вернувшись на кухню, я сняла с телефона черную дубовую трубку и повернула к себе. Прошла целая вечность, прежде чем мне ответил оператор. «Скажите номер, пожалуйста», – произнес женский голос на другом конце линии. «Мне нужен врач». «Какой именно врач?» «Любой врач. Моя тетя заболела гриппом, и у нее из носа не перестает идти кровь. «Речь идет о кровопотере, угрожающей жизни?» «Я не...» Я потерла глаза. «Да, мне кажется, это опасно. Еще у нее жар и рвота. Я не могу дать ей аспирин. Боюсь, что большинство врачей сейчас так заняты, что не отвечают на телефонные звонки. Я попытаюсь соединить вас с диспетчером скорой помощи. Одну минуту, пожалуйста». В трубке послышались щелчки, и я могла думать только о том, как быстро летит время. «Через три минуты часы с кукушкой должны были пробить 6 утра». Звонок принял какой-то мужчина из полицейского управления Сан-Диего. Но он сообщил мне, что придется ждать не меньше двенадцати часов, прежде чем к нам сможет приехать карета скорой помощи. «Я слышу вой сирены прямо возле моего дома!» Закричала я в микрофон. «Почему одна из этих карет не может по пути остановиться и забрать мою тетю?» потому что все их уже используют для перевозки других пациентов. Мы запишем ее имя и адрес и пришлем к вам машину, как только это будет возможно. Что, если она умрет прежде, чем это произойдет? В таком случае ее надо будет накрыть простыней и вынести наружу. Специальная карета скорой помощи объезжает город, собирая тела. Я оборвала разговор, недослушав, и прижалась лбом к острому деревянному краю аппарата. «Этого не может быть. Это уже слишком». Я ударила кулаком в зеленую стену. Ощущение мне так понравилось, что я продолжала ее бить, пока часы с кукушкой не соскочили с гвоздя и не разбились, упав на пол. Секундная стрелка продолжала тикать, поэтому я силой наступила на циферблат босой ногой, а затем той же ногой швырнула их через всю кухню. Они с ужасным треском врезались в ящик со льдом. Тиканье стихло, я сломала часы. Я должна была спасать своих тетю и мертвого возлюбленного, но вместо этого я жестоко расправилась с изумительными швейцарскими часами, вручную сделанными в XIX веке одним из моих предков, жившим высоко в Альпах. Вжатый в кулак руки пульсировала боль. Стрелки часов оставили кровопотеки на моей подошве. Смерть отлично позабавилась за мой счет. «Я тебя побеждаю, малышка, вот видишь, тебе меня не одолеть». Можешь даже не пытаться. Схватив чистые тряпки, я вернулась наверх к тете Эве. Остаток дня прошел точно так же. В безостановочной беготне, вверх и вниз по лестнице, с супом, чаем и холодными компрессами. Бесплодные телефонные звонки в попытке найти врачей и скорую помощь. Кровь из носа, хриплый кашель, напоминающий последние вздохи утопающего. Проверка цвета кожи, лук, рвота. Проклятие, покоробившее бы моего отца. Смена одежды, когда прикосновение намокших юбок к ногам становилось невыносимым. Я открыла кулинарную книгу и узнала, как приготовить луковый сироп, наполняя банку чередующимися слоями лука, коричневого сахара и меда. Но чтобы быть готовым к употреблению, средство должно было настаиваться всю ночь». Когда мой живот начинал урчать, я останавливалась, чтобы съесть яблоко и выпить стакан воды, но мои перерывы длились не дольше пары минут. Я не могла позволить себе более продолжительный отдых. Мне показалось, что ночь наступила раньше положенного. Тетю Эву все-таки записали в список ожидающих приезда скорой, но когда бы я ни позвонила, чтобы уточнить время ее прибытия, диспетчер добавляла еще 12 часов ко времени ожидания. «Я вам заплачу», – предложила я ему около полуночи. «Я заплачу вам, чтобы ее забрали поскорее. Бьюсь об заклад, к богатым вы приезжаете быстрее, чем к беднягам, которые гнут спины на верфях. Эта бедная женщина работает до кровавых мозолей ради боеспособности флота, а вы просто позволяете ей умереть». «Мисс, ее имя в списке. Мы заберем ее при первой же возможности». «Вы не настоящий патриот. Вы не стопроцентный американец». Мисс, Простите, я говорю ужасные вещи. Я ненавижу, когда кто-то так говорит. Я уверена, что вы хороший человек. Мисс, у вас усталый голос. Вы тоже больны. Я как огурчик. Лучше не бывает. И погода прекрасная, верно? Чудесный день для чашечки чая с моим красивым умершим парнем и моей умирающей тетей. Мисс, вам необходимо поспать. Мы пришлем к вам машину. Ему было всего восемнадцать. Поспите. Ей 26. Мис, ладно. Я положила трубку и покачнулась. Ладно. Я пыталась не уснуть, чтобы продолжать помогать тете Эве, но мои руки и ноги отказывались работать. Я превратилась в улитку, в старуху, которая шаркала по дому в сотулившемся теле 16-летней девочки. Свеча освещала маленькие фарфоровые часы на тумбочке возле кровати тети Эвы. Часовая стрелка приближалась к пяти часам. Наступало утро. С тех пор, как тетя заболела гриппом, прошли почти сутки. Масло в ее лампе выгорело, и я опустилась на корточки возле ее кровати в темноте, обхватив колени руками. «Интересно, как дела у того мальчика, Джонса, или как там его зовут?» – произнесла я, обращаясь к сипящему, слабеющему телу моей тети. «Того, кто разбередил мне душу в доме для выздоравливающих солдат». Он болеет так же тяжело, как ты. И я хотела бы знать, как поживает Карлос и мистер Дарнинг и друг Стиви на пол. Они еще живы? Жив ли еще мой папа? Наступит ли сегодня конец света? Потому что мне кажется, что он уже наступает. Я опустила голову на колени и вдохнула запах лука и крови на моей черной юбке. Если уж на то пошло, умирать оказалось не так уж и страшно. Гораздо сложнее было вернуться, снова приземлиться в это израненное тело и очнуться посреди войны, гриппа и людей, совершающих жестокие поступки по отношению к другим людям. Я прикусила губу и ощутила вкус пересохшей кожи. Зачем я вообще вернулась? Какая же это злая шутка! Отправить девочку обратно в ее тело только для того, чтобы показать, что она никому в мире ничем не может помочь. Тетя Эва пробормотала что-то по-немецки, а затем что-то нечленораздельное. Хм, возможно, луковый суп уже готов. Надо его попробовать. Ухватившись одной рукой за край ее кровати, я встала. Давай его попробуем, а? Возглас ужаса сорвался с моих губ. Лицо моей тети было коричневым. По ее щекам и ушам начали расползаться коричневато-фиолетовые пятна, признак того, что тело теряет кислород. В ее горле что-то клокотало, из ее рта летели брызги слюны, а из носа снова текла кровь. Так нечестно! Я впилась пальцами в край ее матраса. Я изо всех сил стараюсь тебя спасти, так что ты не можешь умереть. Тетя Эва, не смей сдаваться! Не смей! Снаружи донес вой сирены скорой помощи. Что будет, если я прыгну на дорогу перед автомобилем, чтобы заставить его остановиться? Что будет? «Давай посмотрим». Оставив тетю в одиночестве, я в темноте бросилась вниз по лестнице, и мне каким-то чудом удалось спуститься, не сломав шею. Снаружи соленый ветер взметнул мои волосы и юбку. Осколок луны серебрился во все еще черном небе. Совсем рядом раздавались негромкие голоса, и, обернувшись, я впервые за эти сутки улыбнулась. Прыгать на дорогу перед скорой мне не придется, потому что одна из карет стояла на нашей улице, всего в одном квартале от нашего дома. Благодарю. Я просилась бежать, чтобы настичь ее прежде, чем она успеет исчезнуть. Только пусть это не будет галлюцинация. Пожалуйста. Двое полицейских в форме вынесли из бунгало, из необожженного кирпича с красной черепичной крышей, молодую женщину. Ее небритый муж одной рукой держал малыша лет двух, а другой приглаживал всклокоченные русые волосы. Рядом стояла немолодая женщина, укачивавшая на руках плачущего младенца. «Пожалуйста, помогите моей тете!» Я налетела на полицейских со скоростью урагана. «Заберите мою тетю, она тут, в доме!» «Нет места», — ответил один из них, уродливый мужчина с огромными ушами, прищурив глазки. «Она маленькая, место можно найти». Я отдавала себе отчет в том, что уже не контролирую движение своих рук, но была не в состоянии следить за этим. «Пожалуйста, хватит! Мне все время, говорят, подождать еще 12 часов. Вот эта женщина больна далеко не так тяжело, как моя тетя. Ее лицо обычного цвета. У нас нет вторых носилок. Тогда я вынесу ее сама. Вы ленивые и бесполезны. Я могу помочь». Муж жертвы гриппа опустил малыша на землю и направился ко мне. «Я помогу тебе ее принести». Я попятилась, ошарашенная этим неожиданным проявлением доброты. «Что?» «Ждите здесь», — сказал он полицейским. «Где она?» «Я вам покажу». «Спасибо». «Спасибо». Глаза мне застили слезы, однако я привела мужчину к нашему дому, и мы вместе взбежали по темной лестнице. «Спасибо». Она здесь. Ее кожа темнеет, становится коричневато-фиолетовой. При свете свечи мужчина сгреб мою дрожащую тетю в охапку. «Эльд», – прошептала она. «Эльд, прелефрит Ленкипчен. «Тетя Эва, не говори по-немецки. Она даже не немка, она швейцарка». Я вышла из комнаты вслед за мужчиной и моей тетей в темноту коридора. Она родилась в Америке, а я раскурочила ее швейцарские часы с кукушкой. Так ударила их ногой, что они пролетели через всю кухню, как будто это они во всем виноваты. Совсем как обероны эти ножницы, которые чуть до него не добрались. «У тебя тоже грипп?» – спросил мужчина, спускаясь впереди меня по лестнице. «Ты говоришь так, как будто у тебя жар». «Нет, я в порядке. Просто я не спала уже сутки, а никто за ней не приезжал. И еще меня ждет Стивен. Он вынес тетю его на улицу». «Где тебя кто-то ждет?» Он, наверное, снова дрожит под крыльями черных птиц. Э, я хотела сказать, на коронада. Я только что сказала незнакомому человеку о черных птицах. Что-то зашуршало между белыми ветками эвкалипта, когда мы проходили под его длинными ароматными листьями, и мне подумалось, что, возможно, там сидит оберон, ожидая, пока откроется дверь, и он снова сможет влететь в дом. «Где твои родители?» – спросил мужчина. Мы были уже на полпути к его дому. Их нет. Папа сказал, что в Сан-Диего с его теплым климатом и свежим воздухом гриб не будет так свирепствовать. Но он ошибся, и уже не в первый раз. «Почему вы помогаете моей тете? Ведь, наверное, вы умираете от тревоги за собственную жену». Это лучше, чем думать, что я позволила кому-то умереть. Какой вы молодец! Доброта. В мире все еще существовала доброта. А я уже думала, что кроме меня... «В мире не осталось людей!» Родливый офицер замахал нам руками, поторапливая. «Скорее! Нам надо ехать!» Мужчина примостил тетю Эву в фургоне скорой помощи, втиснув между своей дрожащей женой и седоволосой женщиной с удивительно молодым лицом. Все они были одеты в изящные кремовые ночные сорочки. Три спящих ангела. Последним, что я увидела, прежде чем полицейские закрыли двери, были три пары босых ног, лежащих в ряд». Ступни тети Эвы показались мне темнее остальных. «Подождите!» Я бросилась к двери. «Мне кажется, у нее почернели ноги!» Уродливый полицейский перехватил меня за руки и отпихнул в сторону. «Мы больше не можем ждать!» «Мне кажется, у нее почернели ноги!» «Слишком темно, чтобы это заметить!» «Мне показалось, они черные!» «Дайте мне посмотреть!» «Нам надо ехать!» Он с силой усадил меня на дорогу. «Сиди здесь и даже не думай вставать. Сейчас ты точно никому не можешь помочь». Он бросился к водительской двери. «Пусть едут». Мужчина, который принес мою тетю, схватил меня за локоть прежде, чем я успела снова броситься к карете скорой помощи. Твоя тетя в хороших руках. Мне показалось, ее ноги почернели. Это может объясняться плохим освещением. Я с ней даже не попрощалась. Она будет в порядке. Все в порядке». Мужчина обнял меня одной рукой за плечи и повел к своим плачущим детям и похожей на бабушку женщине. Завыла сирена. «Хочешь, пойдем к нам? Нам всем не здоровиться, но, по крайней мере, мы можем болеть вместе. А ты, похоже, совсем одна». Я покачала головой. В том письме о войне Стивен сказал мне, чтобы я была осторожна, доверяясь другим людям. «Он меня ждет». Если мне предстоит умереть от гриппа, то мне необходимо попасть к нему домой, пока я еще в состоянии это сделать. Я так устала. Почему бы тебе не поспать хоть немного, прежде чем ты отправишься искать этого человека? Судя по твоему виду, ты тоже заболеваешь. Я не больна, просто устала. Рука мужчины на моих плечах утешала меня и успокаивала, но я отстранилась и попятилась от него. Спасибо, мне надо идти. «Я должна помочь одному человеку, прежде чем умру». Моя мама рассталась жизнью не ради того, чтобы подарить миру никчемную дочь. В ее смерти должен быть какой-то смысл.